Глава восемнадцатая. «Ры!» Я дождалась, когда придурок приподнимет голову, чтобы оглядеться, и повелительно ткнула лапой в сторону пролива. «Ры!» «О, великая мать!» Вот дурак с бахромой, повалился обратно носом в тропу, задницу отклячил и лбом об землю, что ли, бьётся. М «Да, сейчас вышибет себе последние мозги и не сможет рассказать остальным, что пора валить отсюда, ко всем нафигом бегом». Пришлось аккуратно, протискиваясь через ёлки в стороне от тропинки, обойти его и прицельно пнуть, выставленный зад лапой. «Ну, упс, я медведь, а не кошка, и когти втягивать не умею». Зато намёк получился более чем прозрачный. «О, великая мать, я понял». «Я понял!» «Ну, слава тебе, Господи!» «Надеюсь, он понял то, что надо, а не то, что себе придумал. Сейчас ещё раз пну, чтобы точно быть уверенной и...» «О, великая мать!» Тфу, заело. Какая я тебе мать, дядя? Ты старше меня раза в два и вообще не симпатичный!» «Я отказываюсь рожать таких детей!» «Ружьё незваный на званый сыночка даже не пытался поднять с земли. Я его надёжно в траву зафутболила для верности, но это даже не обязательно было делать». А вот попытку индейца прямым ходом рвануть к берегу, забраться в лодку и усвистать отсюда со скоростью света пришлось пресечь. Ишь, шустрый! Если он сейчас удерёт отсюда на плавсредстве, то остальные два вредителя поневоле останутся портить мне нервы. Не, не согласная я. Загнанный в угол белый охотник опасен, особенно с помощником. Вот если в попытке вытащить с острова шефа два его подчинённых слегка прибьют третьего дельца, тогда я ничего против не имею. Но это слишком хорошо звучит, чтобы быть правдой. Надо всё самой, самой. Ры. Ещё один повелительный жест в сторону хижины и красноречиво оттопыренные два когтя. Вот, зараза, мелкая моторика в медвежьем исполнении, это трудно. Рыть. И такое движение лапой сделала, словно мусор в море сметаю. Потыкала в индейца, ещё раз показала два когтя, потыкала в сторону зимовки, смела мусор. Понял, нет? Или ещё повторить? О, великая мать! Тфу. Полчаса спустя я давала окла свой груз до пещеры и с облегчённым выдохом свалила его прямо на землю. Хозяйственные утвари и прочие полезные вещи лязгнули в мешке друг о друга с такой громкостью, что уши по поневоле прижались к черепу. «Уть!» «Осторожнее бы надо быть!» «Но я так зла, что раздражение готово сорвать на чём угодно, и хорошо, что под руки, то есть под лапы, попалась именно неодушевлённая часть моего будущего хозяйства». На шум из пещеры выскочил Айван, вытаращился на меня квадратными глазами, смотрел то на мешок, из которого воинственно торчало весло, то на мою грозную стойку лапы в боке над добычей. Ну и? Что тут смешного? Нервный какой. И вообще в его состоянии столько ржать вредно. И нездорово. Кстати, как там с его ранами? С утра они выглядели хорошо поджившими. Я ещё подумала о ненормально быстрой регенерации и волшебной силе медвежьей слюны. Но по здравом размышлении засомневалась — Вряд ли у меня в пасти притаился госпиталь с антибиотиками. Значит, он как шустро шмыгает в нору и обратно. Забыл уже и про голову свою ушибленную, и про руку простреленную. И ребра явно не беспокоят. Так не должно быть. Заживающие раны всё равно болят. Я на своём опыте это прекрасно знаю. Не зря же всё детство и отрочество по лесам в компании таких же отмороженных юных натуралистов прошлындрало». Я почесала лапой в затылке, а потом подцепила всё ещё ржущего мужа лапой за штаны и подтянула поближе. надеясь, не испугается и не начнёт отбиваться. Не начнёт? Уже хорошо. Но всё ещё ржёт. Правда, на истерику это вроде бы не похоже. Можно, конечно, отнести его к реке и пару раз окунуть головой в холодную воду, но пока задыхаться от смеха не начнёт, крайним мерам мы прибегать не станем. Так, начнём осмотр? Раз уж пациент не сопротивляется, садя на рёбрах, вот я так и знала, что дело не чисто. Не может у обычного, нормального человека зарубцовываться ткань с такой скоростью, а тут корочка, запекшаяся крови, почти отвалилась во время его энергичных движений, под ней розовая новая кожа и шрам, который ну никак не выглядит свежим. С рукой та же история, а под волосами на голове уже... Следа не осталось от внушительной шишки. Я ещё раз очень внимательно исследовала мужа. Для этого притянула не сопротивляющегося мужчину поближе и уткнулась носом ему в шевелюру. Принюхалась, какой запах у него приятный и словно знакомый, и... и машинально лизнула, издав довольный, утробный такой смешок рык, словно... «Так, что это было? Я тебя тоже люблю, золотинка». Как-то грустно, сказал Айван, и поцеловал меня прямо в медвежий нос, чем вёл в окончательный и бесповоротный ступор. Я так и сидела, пытаясь выправить в нормальное положение, собравшиеся в кучку глаза, пока мой муж вместе с дочкой потрошили мешок с трофеями. Они даже обменивались какими-то фразами, упоминая меня. Но всё это проскользнуло мимо сознания, почти не оставив следов. Кажется, хвалили. кажется хихикали. Вот странные люди. У них мама обросла шерстью и зубами по самые уши. У них враги на острове. Непонятки с прыжками туда-обратно из медвежонка в ребенка, а они хихикуют. Ненормальные или наоборот очень здоровые, стрессоустойчивые люди. А люди ли? Я вдруг подскочила, снова поймала в охапку Айвана и, развернув его спиной к себе, принялась тщательно вынюхивать его спину. Ровно там, где с гладкой, незагорелой кожей на меня скалилась вытатуированная медвежья морда. «Ты пахнешь самцом медведя», — через какое-то время возмущённо констатировала я. «На спине. Эта татуировка, она не просто картинка. Твоя гранма... бабушка об этом говорила, а ты не слушал и мне не велел». Откуда вылезло это воспоминание, чёрт его знает. «Но вылезло же!» И возмущалась я вполне искренне. Кристинка та сразу поняла главное. «Папа тоже умеет превращаться в мишку? Папа, покажи, покажи, ну покажи!» Кристинка не конюч, строго сказал ей Айвен и осторожно высвободился из моих лап. «Ничего я не умею. Ещё сутки назад был твёрдо уверен, что бабушкины сказки — это сказки и есть. Но я достаточно разумен, чтобы принимать факты. Только что с ними делать?» «Золотинка, ты точно не можешь превратиться обратно в человека?» «Понятия не имею, как это делается», — мрачно помотала морда и я. «И вот ещё что. Пока мы на одном острове с этими подонками, и ты в медведя не превратился, мне человеком становиться рано. Даже несмотря на то, что теперь у нас есть два ружья, порох и пули». Айван явственно заскрипел зубами и одарил меня тяжёлым взглядом. Ты больше к ним не сунешься. Хватит. Я разберусь. Без всякого медвежьего облика. Тем более теперь, когда есть, как ты говоришь, оружие. И не смей со мной спорить.